Две недели в Дардоне и коробка Домино. На следующий день мы сидели в гостиной. Мы с Изабель. Ньютон был наверху с Гулливером, который теперь уснул. Мы заглядывали на чердак время от времени, но пес не покидал сторожевого поста ни на минуту. «Как ты?» — спросила Изабель. «Не умер», — ответил я. «Встал же!» «Ты спас ему жизнь», — сказала Изабель. «Не думаю».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 «Ты не ошибся. Это не научная работа, которую отдают на суд коллегам. Дело не в ошибках. Это наша жизнь. Я никого не хочу судить, я просто пытаюсь выразить объективную истину». «Я просто хочу знать. Расскажи мне. Расскажи, что я сделал. Или чего не сделал». Изабель поиграла своей серебряной цепочкой. «Да брось. Что тут рассказывать?» после того как Гулливеру исполнилось два и пока он не дорос до четырех, ты ни разу не пришел домой вовремя, чтобы искупать его или почитать ему на ночь. Тебя бесило все, что мешало тебе или твоей работе. А если я позволяла себе хотя бы заикнуться, что пожертвовала ради нашей семьи карьерой, хотя я приносила настоящие жертвы, а ты даже ни разу не перенес срока сдачи книги. Ты поднимал меня насмех. Знаю. Прости. Сказал я, думая о ее романе «Выше неба». Я вел себя ужасно. Ужасно, думаю, без меня тебе было бы лучше. Иногда я думаю, мне лучше уйти и никогда не возвращаться. Ну что ты как маленький, еще хуже Гулливера. Я серьезно. Вел я себя отвратительно. Порой мне правда кажется, лучше уйти и больше никогда здесь не показываться. Никогда. Это ее проняло. Она уперла руки в бедра, но ее гневный взгляд смягчился. Она глубоко вдохнула. «Ты нужен мне. Ты же знаешь, что нужен. Зачем? Что я даю этим отношениям? Я, я не понимаю». Изабель зажмурилась и прошептала. «Ты меня поразил». «Чем?» «Тем, что сделал там, на крыше. Это было поразительно». Тут ее лицо приняло самое сложное выражение, с каким я только сталкивался у людей. Нечто вроде поризрительного разочарования с налетом сочувствия постепенно переходило в глубокую, всеохватывающую доброжелательность и завершилось прощением и некой непонятной эмоцией, которая, по-моему, могла быть любовью. ⁇ Что с тобой случилось? ⁇⁇ слетел с ее губ шепот. ⁇ Структурированный выдох.